Полоса рифов тянулась к востоку, как длинный указательный палец. Мы добрались до ее конечности за полчаса, потом пошли в крутой бейдевинт на север. Мы были примерно в двух милях от хвоста скалы Неддона и видели Триколу целиком. Она лежала на маленьком, похожем на полочку пляжа, словно выброшенная на берег рыбина. Красная от ржавчины, она накренилась так что, казалось, вот-вот завалится на борт. Пляжик обрамляли два черных лоснящихся уступа, которые защищали Триколу от господствующих ветров. Водяная пыль и пена, поднимаемая волнами, то и дело скрывали его и Триколу, будто заныс. Теперь до острова было меньше двух миль. Неполных две мили до якорной стоянки с подветренной стороны до сухогруза водоизмещением 5000 тонн и до полумиллиона фунтов стерлингов в серебряных слитках. И никаких признаков присутствия Хэлси с его буксиру. Вот они, необходимые нам доказательства. До них рукой подать. Однако между нами и этим защищенным пляжем была полоса яростного прибоя. Рифы окружали весь остров, кроме его отвесного западного берега. Однако здесь, на восточной стороне, Они не тянулись непрерывной линией, а торчали, словно острые почерневшие зубы, между которыми в бесовском неистовстве метались бушующие волны. Очутившись примерно в полумиле от этого дикого хаоса, мы увидели проход или то, что мы приняли за проход. Он был окутан пеной, и мы не могли сказать наверняка. Было начало четвертого. К востоку от нас море было свободным от рифов, и мы решили езжать на север, чтобы проверить, нет ли здесь другой бреши. В четырем часам мы уже шли вдоль полосы рифов на северо-запад, огибая остров. Ничего похожего на брешь мы не заметили, а Трикола медленно скрывалась за северным уступом скалы Мэльдона. Тогда мы развернулись и принялись пробиваться в обратную сторону вдоль зловещей линии прибоя. Теперь мы не сомневались, что разрыв в рифах против маленького пляжа и есть та самая брешь. Трикола. Дженни стояла у штурвала. Она подвела Айлен Мор так близко, что мы могли хорошо разглядеть проход. Он был на траверзе справа по борту в четверти мили. Слева от устья прохода на уступе высилась остроконечная скала. Она напоминала маяк, но была гораздо выше и толще. Волны разбивались об нее, набирая силу и высоту на подводном уступе, чтобы потом всей мощи обрушиться на этот шпиль и откатиться огромной пенной стеной на противоположный край прохода, достигавшего в ширину ярдов пятидесяти. У внутреннего конца прохода волны опять набирали силу и вновь разбивались об огромную массу, изломанных острых скал, после чего откатывались назад, сливаясь со следующей волной, катящейся по проходу, и получалась гигантская рвущаяся вперед тена воды, которая, казалось, стремится смыть с неба низкий туч. Лишь иногда на мгновение наступало затишье, и в эти секунды можно было видеть, что в самом проходе рифов нет а возле пляжа, где лежала Трикола, вода вела себя относительно спокойно. «Что же делать?» — спросила Дженни. Мы были в рубке вдвоем. Решать надо немедленно. Ветер усиливается, да и темнеет уже. Голос я звучал неуверенно. Алин Мор неистово кренилась. Дженни крепче ухватила штурвал. «Я не знал, что ей сказать». Вот она трикала рукой подать. Но меня пугала мысль о том, что стоит яхте развалиться, и Дженни окажется в кипящем прибое. Ты, капитан, тебе решать, наконец ответил я. Единолично нет. Я не знаю, как выглядят эти рифы в хорошую погоду, если ждать, пока шторм выдохнется, можно проболтаться тут несколько недель, прежде чем удастся опять подойти так близко к острову. А тогда уж и Хелси будет здесь. Что бы вы сделали, не окажись тут меня? Пошли бы прямо в брешь, верно? Я посмотрел в ту сторону. Громадный курчавый гребень, рассыпая ошметки пены, откатился по подводному уступу назад, слился со следующей волной, и получился исполинский водяной вал, смывший к небу, словно взлохмаченная грива гигантского морского конька. Я молчал, и тогда Дженни проговорила тихим, сдавленным голосом. «Вели Маку запускать машину. Потом сверните паруса, и пускай наденут спасательные жилеты. Мой-то здесь. Да еще нам придется тащить за собой плавучий якорь, чтобы увеличить остойчивость прибоя». «Хорошо, я спущу его на Перлине и потравлю сажение четыре», — ответил я открывая дверь. «Длиннее нельзя, слишком много камней». Мак запустил мотор. Ровное подрагивание палуб успокаивало. Мы с Бертом сняли паруса, и Дженни развернула Айлин Мор носом к устью прохода. Мы задравили все люки и щели и свесили за корму плавучий якорь. Потом я вернулся в рубку. Прямо по курсу сквозь козырек виднелся проход до которого осталось ярдов двести. Дженни выпрямилась за штурвалом и смотрела вперед. Я испытывал странное смешение чувств, нежность к ней и гордость за нее. Она была очень женственна и в то же время даже не дрогнула перед лицом об морской стихии. Я подошел к ней сзади и взял за локти. «Дженни, если мы...» Если мы не прорвемся, я хочу, чтобы ты знала, я тебя люблю. Джим, только и смогла ответить она. Значит, и ты, — начал я. Ну, конечно, милый. Иначе, с чего бы я тут оказалась? Она смеялась и плакала одновременно. Потом Дженни взяла себя в руки. — Пусть маг покинет машинное отделение, — сказала она, выпрямляясь. — А то еще угодит в ловушку. Как знать? Может, мы опрокинемся вверх дном? Вид этих скал приводит меня в ужас. Я почувствовал, как она содрогнулась. Пусть маг поставит машину на полный вперед и уходит. Маг вышел на палубу, и я отдал ему лень плавучего якоря. Дерта я тоже позвал в рубку. Здесь можно с горем пополам укрыться. Потом я вернулся за штурвал, чтобы провести посудину по этому водному буйству. Его надо было держать вдвоем. Мы были совсем рядом с устьем прохода. Шипение прибоя почти заглушало грохот волн. — Ты когда-нибудь видел нечто похожее? — крикнул Ямаку.